Глава тридцать Шевалье. «Так сколько он тебе заплатил?» Бертарт удивленно уставился на меня, чуть не выронив из руки кружку. «Нисколько», — покачал головой я. «Дал только вот эту бумажку и тряпку, заявив, мол, что я должен ноги ему целовать за столь великую милость. Так что теперь я шевалье, или рыцарь, если по-простому». «Безземельный рыцарь! Покачала головой Айлен. Тот же безродный, только чуть повыше рангом. Дерьмо! сплюнул сержант, столько ребят полегло, а все из-за какой-то бумажки. Тут мне возразить было нечего. После той бойни, что было на стенах, отряд не досчитался шестерых человек Делерин, Дирк, Освальд. «Двое тех парнишек, которых мы приняли перед охотой, и один из мужиков, присоединившийся уже после. Они пробыли с нами настолько недолго, что я даже не успел запомнить их имена». Тур лишился указательного пальца на левой руке. Правда, здоровяк не слишком расстроился по этому поводу. Как он заявил после боя, не такая уж большая эта плата за возможность раскрыть башку тому сукиному сыну, что убил Дельрина. Пытался донести это до Маркграфа. Я тяжело вздохнул и отхлебнул из своей кружки. Но тому было глубоко и искренне насрать. В конце концов он просто сказал мне выметаться. Его стража взяла меня под белорученьки и вышвырнула за порог. Так что остались мы без денег, зато с бумажкой и тряпкой». Я кивнул в сторону фиолетового стяга, с которого на нас скалился белый силуэт льва. «Ничего», – устало улыбнулся Вердон, – «у всех бывают дерьмовые дни». За столом повисло неловкое молчание, которое тут же поспешил нарушить здоровяк. «Сапоги ему, значит, целовать», – прогудел Тур. «Я так скажу». «Зад пусть мой поцелует этот козлоёб напыщенный. Потрёпанные остатки отряда поддержали его дружным рёвом. Это всё замечательно, покачал головой Бернард. Но деньги нам по-прежнему нужны на ремонт телег, корм скотине и прочее, а значит нужна работа. Он ненадолго замолчал, а затем посмотрел на меня. «Так что, Генри, ты у нас командир, тебе и решать, куда нам дальше и...» «Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор», – перебил сержанта богато разодетый купец. «Никто так и не понял, когда он успел появиться возле нашего стола. Генри безротный, я прав». Он смирил меня подозрительным взглядом. «Теперь уж сир Генри отважный». Хмыкнул я, кивая на выданную мне грамоту, немного подумал и добавил. «Хотя знаете что? К черту это! Просто Генри!» «Рад, что наконец довелось познакомиться лично. Наслышан о подвигах вашего отряда», — кивнул купец. «Меня зовут Янош. Еще раз прошу прощения, что подслушал ваш разговор». «Но, сдается мне, мы сможем прийти к взаимовыгодному соглашению». Я молча кивнул, мол, «продолжай». «Видите ли, я сам не здешний, купец. Мы здесь покупали зерно и собирались везти его в столицу. Сейчас там голод, и на торговле едой можно сколотить неплохое состояние». На дороге перекрыли эти разбойники, и мой караван был вынужден задержаться в городе. А потом, вы сами, в общем-то, знаете, что случилось потом. Говоря проще, перебил его Бернард, вам снова нужна охрана. Да, кивнул купец, и в отличие от Маркграфа, я плачу щедро и в срок. В этом можете не сомневаться. Не будем, кивнул я, Когда заключим контракт, в котором будет все это прописано? Правда, есть одна проблема. Прежде чем трогаться в путь, нам нужно починить телеги, закупить фуражу, припасов в дорогу. Неплохо бы рекрутов поднабрать и вооружить их хоть чем-нибудь. Вот только с финансами у нас сейчас проблемы». «О, друг мой, об этом не беспокойтесь», – улыбнулся торговец. Мой цех обо всем позаботится, оплатит все издержки, прищет мастеров, да и кормить в пути вас будут за наш счет. В честь чего это такие щедроты? Я смирил его подозрительным взглядом, отчего купец расплылся в еще большие улыбки. Все очень просто. Вы лучшая охрана, которую можно сейчас нанять в этом городе. Я ведь вроде уже говорил пец ненадолго замялся, что нас наслышан о ваших подвигах. «Хорошо, так когда выступаем?» – предугадал мой вопрос Янош. «Послезавтра на рассвете. Завтра же в полдень я жду вас в верхнем городе. Дом на весельной площади напротив торговых прилавков. Там уже и обсудим все детали вашей работы. А теперь...» – он отвесил нам легкий реверанс – «Позвольте откланец!» Купец ушел, а над столом вновь повисла тишина. Все смотрели на меня и ждали моего решения. Я немного помедлил, отхлебнул из кружки и сказал «Ну что, парни, собирайте вещи. Кажется, у нас снова появилась работа!» Конец книги читал Александр Чайцин, февраль 2024 года.